Юлиана Бокова. Маленький отель на Санторини. Пролог. Говорят, что браки совершаются на небесах, и сейчас я готова в это поверить, стоя на террасе высоко над морем под ярко-синим небом Санторини. Ветер играет моими тёмными локонами, воздушные фаты и подолом белого свадебного платья, потому что я сегодня невеста. Опрямо передо мной стоит красивый жених в элегантном синем костюме и смотрит на меня с любовью. Я хочу запомнить этот мир навсегда. Ясное небо, искрящееся на солнце море, ветер в волосах, нежный взгляд жениха и его сильную руку на моей талии. Всё прекрасно. Этот день просто идеален. От щелчка фотоаппарата я вздрагиваю. Совсем забыла, что на террасе над морем мы не одни. Возле нас кружит фотограф, чтобы снять нас на фоне красоты Санторини. "Отлично, голубки, просто прекрасно", приговаривает фотограф, беспрерывно щёлкая затвором камеры. А теперь погружение весла в воздухе. Мои ноги в белых туфельках отрываются от земли. Жених крепко держит меня за талию, и я порью словно чайка. Небо надо мной кружится, как и голова, от близости жениха, от всей этой свадебной атмосферы. Ущипните меня, я должна быть сплю. А теперь жених может поцеловать невесту. Доносится до меня голос фотографа. Жених ставит меня на ноги, нежно поправляет фату и наклоняется ко мне, а я замираю в ожидании самого сладкого поцелуя.